Итак, мы пошли к обедне, хотя капитан, повторю, набожностью не отличался. А обедню, как вы, наверное, уже догадливо сообразили, правили в церкви Бенедиктинской женской обители. Ну да, той самой, расположенной поблизости от королевского дворца и почти напротив монастыря воплощения на маленькой площади с тем же названием. Посетить восьмичасовую мессу у бенедиктинок считалось в Мадриде признаком хорошего тона, ибо, во-первых, прихожанкой этой церкви была Донья Тереса де Гусман, законная супруга нашего министра Оливареса, а во-вторых, монастырский капеллан Дон Хуан Короадо радовал глаз у алтаря и слух на омвоне. По вышеназванной причине ходили к мессе не только богомольные старухи, но и дамы из общества, увлеченные красноречием красавца Капеллана и примером графини Оливарес, а равные те, кто к обществу этому не принадлежа, всеми силами туда рвался. Бывали тут и комедиантки, и девицы легкого поведения, а уж как блюлись и блудные чьери десять заповедей представить нетрудно. Бывали и молились с большим чувством, просвечивая белилами и румяными сквозь тюлевую дымку покрывал и мантилий, и щеголяя кружевами из Прованса и Лотарингии, раз уж брюссельские не по карману. А поскольку туда, где есть дамы, вышивали разбора, сборли по сосенке, мухами на мед непременно слетятся и кавалеры — то к восьми часам в маленькой церкви народу было, извините за выражение, больше, чем гнит в ослинной попоне. Прекрасный Пол молился или пускал стрелу Купидона из-за прикрытия вееров, сильный занимал стратегически выгодные позиции за колоннами или у чаши со святой водой, а орава нищих толпилась на паперти, выставляла на показ язвы, струпья, гнойники, обрубки рук и ног, потерянных якобы во Фландрии, а то и при взятии трои. Собачилась за лучшие места у самого выхода, разнося на все корки высокородных, но прижимистых сеньоров, которым легче удавиться, чем подать бедняку на пропитание. Мы же втроем устроились неподалеку от дверей, откуда нам был виден и неф, битком, набитый народом, и до того узкий, что еще бы немного, И пришлось бы Иисуса над главным алтарем изобразить не распятым, а повешенным. И хоры, куда выходили зарешоченные галереи, соединявшие церковь с монастырскими помещениями. Я видел, что капитан, сняв шляпу и перекинув плащ через руку, оглядывает помещение столь же внимательно, как за пять минут до этого здание монастыря и прилегающий к нему сад. Служба меж тем шла своим чередом, и когда священник повернулся к пастве, я получил, наконец, удовольствие лицезреть знаменитого капеллана Каруадо, который, говорил цветисто и изысканно, одержался весьма уверенно. Было видно, что судьбою он взыскан щедро, не обижен ни красотой, ни силой, что священническое облачение ни тому, ни другому не помеха, равно как и выбритая на макушке тонзура, не портит черных живых волос. Темные глаза брали что называется за душу, и нетрудно было представить себе, какое действие должны были они производить на явенных дочек вообще, и в особенности на монахинь, которым Устав возбраняет всякое общение с мирянами, тем паче противоположного пола. Разумеется, я не мог судить непредвзято, забыв все, что знал о нем и о его распутстве со слов Дона Висенте. И, наверное, потому так сильно, до тошноты, раздражало меня, как размеренно любуясь собой, двигается он, как красуется, возлагая святые дары на алтарь. Меня даже удивляло, что никто из прихожан не крикнул ему «Святотатец! Гнусный лицемер!» Напротив, кругом были только просветленные, растроганные лица, а в глазах у многих, дам, разумеется, я заметил восхищение. Что ж, такова она жизнь. Просто я тогда едва ли не в первый, но далеко не в последний раз получил наглядный урок того, сколь часто встречаем мы по одежке, судим по внешности, а она, ох, как обманчива. Понял я тогда, что и любую гниль можно прикрыть личиною благочестия, милосердия, порядочности, а потому обличать негодяев, не имея доказательств, нападать на них с голыми, так сказать, руками, слепо доверять торжеству правосудия и убеждать себя в том, что истинно непременно восторжествует, значит, кратчайшим путем следовать к собственной погибели, тогда как супостаты твои, Благодаря деньгам ли связям выйдут из воды сухими.